Глава 3: Ева. Здесь так хорошо, тихо, спокойно. Здесь всё по моим правилам. Здесь нет ограничений и табу, нет ненавистной фобии. Здесь у меня есть парень. Хотя нет, не парень, а целых два. Двое красивых молодых мужчин, воюющих за моё внимание, пытающихся завоевать моё сердце. Я наслаждаюсь их вниманием, А потом выбираю того, кто милее моему сердцу, прекратив зря терзать второго. А потом... Слышу монотонные раздражающие звуки, вызывающие желание заткнуть уши. Но такое ощущение, будто они в моей голове. Прикладываю ладони к ушам, но всё равно их слышу. Пи-пи-пи. Откуда этот звук? Я что, схожу с ума? Мало мне фобии, так к ней ещё и безумие идёт в придачу пи пи пи Слышу все четче, еще раздражительнее, но уже не в голове, а рядом. «Почему я не чувствую ничего, когда зажимаю уши ладонями? Я же должна ощущать собственное прикосновение. Что за чертовщина?» «Все хорошо. Она просто приходит в себя». Чужой голос настолько неожиданно врывается в мое сознание, что я открываю глаза. «В этот раз на самом деле». И вдруг вспоминаю. Понимаю. Мне стало плохо. Я не смогла пройти сквозь толпу. Ничего не произошло. Фобия не исчезла. Она ударила с сокрушительной силой. Сбила с ног и погрузила в небытие. Хочется выйти от отчаяния. Мне светит одинокая жизнь со сворой котов вместо детей и мужа. Я никогда не смогу нормально жить. Иметь семью. Чувствовать так, как чувствуют другие. Через прикосновение, объятия, поцелуи или сопьюсь. Очевидно, алкоголь на короткое время притупил мой страх. А потом, в самый ответственный момент, анестезия отпустила, и страхи вцепились чёрными когтями в моё сознание. «Доченька?» Мама порывается взять меня за руку, но мои расширенные в испуге глаза её останавливают. «Что случилось?» Спрашиваю для приличия, хотя и сама уже догадываюсь, что потеряла сознание, но эти капельницы и оборудование, они меня пугают. Хочу поскорее попасть домой, спрятаться в свою берлогу навсегда. «Тебе стало плохо. У тебя... Э, ты...» Мама теряется в словах, избегает моего взгляда и этим пугает меня до чертиков. «Мам...» Десятки страшных догадок врываются в мое сознание от инвалидности до скоропостижной смерти. На тело меня слушается, хоть и одолевает жуткая слабость, и умирающий я себя не чувствую. Вот только все эти трубки. Ева, тебе нужна помощь. Олег настаивает, чтобы ты добровольно согласилась на лечение, и Какое ещё лечение? перебиваю её. Твоя проблема, она не пройдёт сама собой. И я согласна с Олегом, что определённая терапия. Вы что, в дурку у печь решили? Я не больная на голову, чтобы со мной так, говорю на повышенных тонах, хриплым от незапланированного сна голосом, глотаю ком в пересохшем горле, пить хочется и разговаривать очень тяжело. Доченька, не нужно преувеличивать. Это для твоего же блага. Мягкость на лице матери сменяется раздражением. А какая раздраженная я! С появлением этого Олега она во всем ему потакает, «Я и так никогда не чувствовала себя любимой доченькой, а теперь вообще кажется, что я третья лишняя!» «Ненавижу грёбаные больницы!» — шиплю хрипло. «Сама себе удивляюсь, а мама удивляется ещё больше. Я никогда так не выражаюсь, но сейчас сдержать эмоции не могу». «Подумай хорошо, Ева!» — продолжает она. «Пока не слишком поздно». Мама бросает на меня холодный взгляд, прежде чем выйти из палаты. А мне остаётся разве что завыть от отчаяния. Какая больница? Какая к чертям помощь? Уже пытались, но улучшение я что-то не заметила. Ссора меня истощила. И хоть я только что проснулась, снова хочется спать. Но вместо этого я встаю, вытаскиваю капельницы, нахожу свою обувь под кроватью. В углу на вешалке вижу свой плащ. Мне хочется подышать свежим воздухом, а еще лучше, Уйти отсюда. Только куда я пойду? Мне действительно не выжить в этом мире без посторонней помощи. Хоть я и не инвалид, но совершенно беспомощна. Выхожу из палаты и направляюсь к выходу. На улице уже ночи, почти никого нет. На расстоянии нескольких десятков метров от выхода замечаю знакомый силуэт. Теряюсь. Надо же. А он что здесь делает? Чувство стыда диктует бежать прочь, но я не успеваю. Он внезапно оборачивается и смотрит прямо на меня. Вы когда-нибудь задумывались над фразой «сканировать взглядом»? Вот я в этот момент чётко почувствовала, что это такое. Меня будто выхватили из моего мира, разложили под ярким светом прожекторов, пригвоздили к месту, за одно короткое мгновение увидели все мои недостатки, зафиксировали их и грубо выбросили меня обратно. Вернув в мою убогую реальность. Одно короткое мгновение под пристальным взглядом, и он снова стоит спиной ко мне, как будто мы никогда и не встречались. Хотя даже в темноте я различила вспышки гнева в его глазах. Или у него настолько мощная энергетика, или я просто себе выдумываю из-за внезапно накрывшего чувства стыда. Но он больше не смотрит на меня, сделав вид, что мы незнакомы. Так что какой теперь смысл бежать? Я выдыхаю растерянности направляюсь к небольшому парку на территории больницы. Сажусь на одну из скамеек, сознательно выбирая место, куда не достигает скудный свет больничных фонарей. Вдыхаю свежий весенний воздух на полную грудь. Прохлада в считанные минуты заставляет съежиться, проникая под одежду и разгоняя мурашки по коже. Обнимаю себя руками за плечи, пытаясь сохранить тепло. А в следующее мгновение вздрагиваю, но уже не от холода, Рывком втягиваю воздух и застываю, почувствовав, как скамейка прогнулась под весом непрошенного соседа. Жду реакции своего организма, жду очередной вспышки паники, жду отторжения и сопротивления. Но нет, ничего этого не происходит. Боюсь повернуть голову, хоть и прекрасно понимаю, кто сидит рядом. Стоило бы отодвинуться от него, уйти, но не могу. Или не хочу. Ему не стоило подходить ко мне. Из-за меня он поссорился с девушкой. Извини. Говорю, понимая, что я должна это сделать. Любопытство требует поинтересоваться, что он здесь делает. Но я сдерживаю свой порыв. Чувствую его взгляд на себе, такой пронзительный, что ничего не могу с собой поделать и поворачиваю голову в его сторону. Падаю. Стремительно падаю в бездну. Свободное падение, от которого сбивается дыхание, и сердце заходится в бешеном ритме. Полёт без страховки в неизвестность. Мир останавливается. Не существует ничего, кроме зелёных бездонных глаз, кружащих меня в своём безумном танце. Уголки его глубь дёргаются в лёгкой полуулыбке. Застываю на них. Тонкая напряжённая линия, в которую хочется протолкнуться языком. Я не успела распробовать их вкус. Того прикосновения было ничтожно мало — чтобы успеть насладиться им. Кусаю губы, надеясь этим приглушить странные желания. Его взгляд опускается на мои губы, которые я нервно облизываю. Вдруг во рту становится сухо. Глотаю, проталкивая ком, застрявший в горле. Скольжу по его лицу, рассматриваю, пытаясь выхватить каждую деталь. Он привлекательный. Его нельзя назвать смазливым, он не похож на модель из журнала, но он по-мужски красив. Одарён такой красотой, что не понимаешь, почему, но не можешь оторвать взгляд и рассматриваешь, чувствуя дрожь в конечностях и учащённое сердцебиение, причины которым найти не сможешь никогда. «Я не знаю, что на меня нашло», — добавляю хриплым голосом, потому что он молчит, «а я бы очень хотела услышать, что я не натворила чего-то страшного». Его девушка, разозлившись, умчалась на мотоцикле. Даже шлем не надела. А теперь он в больнице. Неужели с ней что-то случилось? «Не знаешь», — повторяет мои слова, хмыкает. «Что с тобой случилось?» — спрашивает. «Я видел, как тебя увезли на скорой из клуба». Его вопрос ставит в тупик. Стоит ли незнакомцу раскрывать свои тайны и рассказывать о своих проблемах?»